Эпилог. 19 февраля 1994 года. 35 километров северо-западнее Сталинграда. Окрестности деревни Малеевка. В лесопосадке стояла совершеннейшая тишина. Даже птиц не было слышно. И только снег тихо поскрипывал под лыжами. Я, размеренно двигая руками и ногами, совершал ежедневный обязательный мацион в 7 километров. От хозяйства Завидова – до Синицыных прудов и обратно. Вот кто бы мне раньше сказал, что буду находить удовольствие от бесцельного хождения по лесу? Ни в жизнь бы не поверил. А сейчас уже привык к этому прописанному врачами действию. И уже лет пять, как не представляю себя без этой лыжной или пешей прогулки. Сзади почти так же бесшумно скользил мой телохранитель. Миша Ребров. Михаил в свои младенческие 24 года был старшим лейтенантом МГБ, а также ужасным занудой, и, не побоюсь этого слова, педантом. В начале прогулки я по устоявшейся традиции, зная его нелюбовь к пустому времяпровождению, коим он считал подобные вылазки, посоветовал Реброву не тащиться следом, а сгонять в Малеевку и купить в магазине сметану с местной молокофермы. Уж очень она там вкусная, с нашей городской не сравнить. Но также традиционно парень только укоризненно посмотрел на меня и, осуждающе качая головой, отправил в деревню водителя, а сам, пристегнув лыжи, замер в ожидании начала движения. Трудоголик, однако. И к работе подходит совсем тщанием. С одной стороны, он прав. Генерал-полковник Лиса, пусть и в отставке, является очень лакомой фигурой для иностранной разведки. С другой, просто смешно предположить хоть какие-то действия иностриков в этом направлении. Хотя гораздо вероятнее, что меня в очередной раз инопланетяне похитят. Вспомнив зеленых человечков, которые запихнули меня в эту реальность, я только усмехнулся. да, вроде это и со мной было, а вроде и не со мной. За десятками прожитых лет я как-то совершенно забыл, что может быть другое время и другая жизнь. И тем более, в этой жизни я никак не рассчитывал прожить столько лет. Ведь постоянно помнил слова Мессинга насчет смерти после выполнения какой-то миссии. И в Китае помнил, и в Латинской Америке, и в Африке. А в Ливане, когда на наше представительство навалился чуть не полк местных повстанцев, думал, что кирдык просто неизбежен. Только вот не мог понять, в чем же тогда эта миссия заключается. Неужели в успешном договоре с Магобид-шейхом? В долине Бка тоже подобная мысль мелькала, особенно когда место дислокации объединенного советско-израильского штаба дивизии неожиданно атаковали арабские войска, густо напичканные английскими инструкторами. Тогда в бардаке наступления штабные, в чье число входил и я, остались без прикрытия. А тут как раз элитная бригада мучеников Эльтакра нарвалась на наше расположение. Эти недомученные мученики от нас бы мокрого места не оставили. Но вовремя подошедший моторинизированный батальон армии обороны Израиля, усиленной ротой Т-44, отложил пророчество на неопределенный срок. Интересно, сколько лет прошло, а я до сих пор помню, как замком взвода из этого батальона Левка Шпильцман, забыв с переполоху так и не выученный толком иврит, поднимал бойцов в атаку, привычным ему еще с Отечественной войны, кличем «За родину, за Сталина». И евреи, многие из которых были из Америки и из Европы, и, соответственно, даже не знали русского языка, один черт, отлично поняв своего командира, мощным ударом отбросили арабов с англичанами отмазанных домиков, в которых держали оборону штабные. Да, жарко тогда приходилось. И вообще, 1954 год был веселым, в кавычках. В отличие от моего времени, наше военное присутствие оставалось только в Германии не считая нескольких баз в Норвегии и в Австрии. И страны, недообъединенные Гитлером Европы, чуть-чуть очухавшись от немецкой, а потом непродолжительной советской оккупации, тут же приступили к разборкам. Видно, накипело. Польско-чешская напряженность, чуть не переросшая в вооруженный конфликт по поводу Тишинской селезии, венгро-словацкая борьба флагов, югославско-албанский конфликт. На Востоке тоже было не все, слава Богу. Первая китайская война, когда Южный Китай с Центральным бодаться начал. Индийское восстание. Хорошо, что СССР этот бардак никаким образом не касался, так как эти страны не находились под протекторатом Союза. Зато через два года вспыхнуло у нас. Точнее, чуть не вспыхнуло. Но Иван Петрович успел первым. Ведомство Калычева четко отслеживало реакцию как верхов, так и низов на происходящее в стране перемены. И вот что интересно, далеко не всем эти перемены пришлись по вкусу, особенно из верхов и особенно на местах. Брать на лапу им и в голову не приходило, так как расстрельная статья с конфискацией имущества висела над потенциальными мздоимцами домокловым мечом. Но представьте себе реакцию секретаря обкома, когда он узнает, что частный предприниматель товарищ Климов одних только партийных взносов заплатил около 1000 рублей. В смысле, не за всю свою жизнь, а за один месяц. А уборщица его же предприятия, комсомолка Журавлева, за этот же месяц оплатила членский взнос в размере 100 рублей. Кстати, такая интересная пропорция получалась потому, что опять-таки, исходя из статьи закона, частник не мог назначить себе зарплату больше, чем в 10 раз превышающую оклад своего самого низкооплачиваемого работника. В развитие своего дела или куда-то еще он мог вкладывать сколько угодно, но вот размеры оплаты труда были четко между собой взаимосвязаны. А сам закон был настолько хорошо продуман, что исключались все возможные махинации с субподрядами и прочими лазейками, позволяющими его обойти. Только такому секретарю обкома было плевать, что Климов и мозгами работает, и пашет день и ночь, чтобы обеспечить себе и своим работникам такой доход. Секретаря заел сам факт, а еще больше заело поведение Климова на партсобрании, когда глава областного комитета начал его учить жизни. Настолько заело, что этот новоявленный капиталист был исключен из рядов ВКПБ. Но последней каплей стало то, что серьезные ребята из Центральной комиссии контроля после тщательного разбирательства, не обращая внимания на слова председателя, восстановили Климова в партии. А обкомовцу вынесли строгий выговор с занесением в учетную карточку. А так как и Климовых, и самых разных функционеров всех мастей на просторах нашей страны хватало, то и конфликтных ситуаций становилось все больше и больше. Нет, в центральных регионах страны шла активная замена некомпетентных людей на руководителей нового типа. Но кадровый голод давал о себе знать, и поэтому на окраинах часто творился беспредел. Только Москва на каждую жалобу наверх реагировала с завидным проворством. И в конце концов конъюнктурщикам на местах это надоело. Постепенно созрела идея заговора. Они хотели убрать как предателя Кобу, так и всю команду Машерова, которая не давала им спокойно жить. Вот только не учли того, что проводимые реформы хоть и давали очень много воли людям, но Министерство государственной безопасности тоже не зря ело свой хлеб. И поэтому сразу после смерти Иосифа Виссарионовича в июне 1956 года, когда заговорщики решили воспользоваться ситуацией, начались неожиданные для них чистки. Как говорили в газетных интервью немногие успевшие сбежать и вынурнувшие в Англии новые революционеры, кровавая сталинская клика со смертью своего главаря развернула новый террор против собственного народа. «Лучшие сыны и дочери России томятся в застенках. Так пусть все прогрессивное человечество сомкнет ряды в едином порыве гнева и осуждения». Было, правда, несколько непонятно, почему лучшим сыном России с их точки зрения был инструктор райкома, который, вымогая взятку у кооператора и попав под следствие, с радостью примкнул к заговорщикам, рассчитывая после переворота уйти от ответственности. из какой стати – Лучшей дочерью России стала заведующая медицинским складом, которая активно приторговывала лекарствами налево и ни о каких заговорах вообще не слышала. А ведь и их фамилии были названы по BBC в числе прочих пострадавших от рук сталинско-машеровских палачей. Но, как говорится, собака лает, караван идет. Мы и это прошли. Тем более, что выпускники Академии управления при Совете министров СССР Вскоре могли заткнуть практически все дыры, образовавшиеся после чисток или просто после увольнения некомпетентных руководителей. Слева неожиданно громко застрекотала белка. Глянув в ту сторону, я увидел, как бело-коричневый комочек метнулся вверх по стволу, а оттуда взамен лесной паникерши свалился большой пласт снега, оставив в воздухе искрящее на солнце облако. Проследив замедленно оседающим инием, я обратил внимание на торчащий снега куст, который внешне сильно напоминал гаолян. У меня непроизвольно заломило в левом подреберье, там, куда в 45-м попал осколок японской гранаты, и вспоминания нахлынули с новой силой. Март 45 у меня ассоциируется именно с гаоляном, песней «Высокое небо Хингана» и японскими камикадзе, атакующими нашу технику с минами на бамбуковых шестах, а также все проникающие пыль. Но, наверное, самая яркая картинка той войны – это то, как огнем главного калибра Калинина сдуло с припортовой площадки Пусану целую роту солдат противника, которые с истошным криком банзай выперлись прямо под стволы. Точнее говоря, выскочили они не просто так, а с целью захватить транспорт, который стоял на причале и, выгружая оружие, готовился принять на борт раненых. Японцы же, накопившись за домами, рванули в атаку. Впереди, как и положено, бежал офицер с уставным мечом в руках, а за ним густая толпа солдат с винтовками. Я думаю, они рассчитывали быстро сломить сопротивление взвода прикрытия и, прорвавшись на причал, обезопасить себя от огня кораблей поддержки. Других вариантов у них не было – так как не увидеть громаду крейсера, стоявшего в пару километров от берега, они просто не могли. Но на Калинине моментально среагировали, видно, заранее просчитав такую возможность, после чего его орудие сказали «вбух», и в общем-то все. Живых на площади не осталось, да и сама площадь, как бы так помягче сказать, значительно расширилась. А еще при воспоминании о войне на Востоке, Перед глазами стоит недоуменно растерянная физиономия змея, который первый раз в жизни наткнулся на представителя японского дворянства при полном параде. А если говорить точнее, то на Женьку напал какой-то хмырь, выраженный в средневековые доспехи. И как доложил удрученный Козырев, когда я высказал претензию о том, что противника надо брать живьем. «Товарищ полковник, этот недоделок из-за фанза на меня с саблей прыгнул!» Но я от удара ушел и в ухо его слегка приколубил. Кто ж знал, что он такой хлипкий окажется? Сразу взял и помер. И в смущении, трогая носком сапога свежий труп, добавил. Судя по прикиду, точно сумасшедший. Он сколько железяк на себя нацепил. Хотя, с другой стороны, вроде и не псих. Но сабля какая-то острая. И Хатимаки на голове. Я, забирая у змея трофейное холодное оружие, пояснил. «Это не сабля, это меч. Катана называется». Хотя... Оглядев поблескивающую полоску стали, которая формой несколько отличалась от виденных мною в фильмах японских мечей, поспешил добавить. «Может и нет. Я в них не разбираюсь. Но не сабля точно. А завалил ты, похоже, самого настоящего самурая. Я точно такого же на картинке видел. Только тот в шлеме был». Змей удивился. «Ого, интересно, а для чего он так оделся? И чего ему вообще надо было?» Я хмыкнул. «Ну, чего он хотел предположить, не мудрено. Рассядзину башку снести. А вот почему в таком виде рассекал? Хм, если б там ты поменьше своими грабалками махал, то можно было бы узнать точно. А теперь фиг его знает. Может, действительно крыша поехала. А может, от отчаяния». Увидел, что армии страны восходящего солнца капут настал. Одел дедушки на доспехи и выперся на улицу. На свой, так сказать, последний решительный бой. Козырев покачал головой. «Странные они какие-то. Я бы на его месте нормальное оружие добыл и партизанить ушел. Или в крайнем случае засел бы на пагоде с пулеметом и показал врагам козью морду. А этот...» Философски пожав плечами, я ответил словом из популярного анекдота Азис. А через пару дней мы узнали о еще более занимательном случае, связанном с японскими историческими персонажами. На этот раз ими оказались самые настоящие ниндзя из школы Момото Тонсё. Скрывающие личность тогда появились ночью в расположении штаба 18-й горно дивизии. Нет, случить это чуть раньше, они бы наверняка смогли провести разведку, а возможно и диверсию без проблем. Уж очень ловко прятались. Но ученики Тенсе не ушли прогресса, а именно, ПНВ на оружие дежурного пулеметчика. Молодой солдат, накрученный старшиной, а еще больше недавним нападением японского смертника на расположение стоящих неподалеку мотострелков, зорко оглядывал в прибор свой сектор. И как только заметил три полусогнутые фигуры, стелющиеся над землей, тут же влепил по ним очередь. Часовой не заморачивался выстрелами в воздух и уставными там «Стой, кто идет!». Он просто, уперев сошки РПК поудобнее, с 40 шагов срезал всех, кто попал в зону обстрела. Контрразведчики подобной меткостью были очень недовольны, так как в результате испуганно-ворошиловских действий бойца образовалось целых два трупа и всего один раненый. Раненый, вооруженный исключительно холодным оружием, шипя и плюясь, умудрился подрезать связывающего его сержанта, а потом заткнулся и гордо молчал, не отвечая на вопросы. Молчал до тех пор, пока не появились волкодавы из СМЕРШа. Те и мертвого разговорят, поэтому уже через полтора часа ночной незнакомец принялся активно колоться. Вот тогда-то и стало известно и про ниндзя, и про Момото Тюньсё, а результатом этих историй стало то, что я и поныне японские фильмы про суперменистых средневековых воинов смотреть без усмешки не могу. Сразу вспоминается Козыревская «Взял и помер». И философская Старшинская, сказанная про ниндзя. «И куда они с голыми задами сопротив пулемета поперли?» Хотя, честно говоря, тогда было вовсе не до смеха. И вовсе не из-за вражьих диверсантов – которые по сравнению с немецкими глубинными разведчиками были словно дети малые. Просто конкретно наша группа занималась поисками си и Сиро. В смысле не его одного, а всего отряда 731. И вот когда нашли брошенные лаборатории, у нас чуть крыши не поехали. Нет, мы, конечно, знали, что этот отряд занимается исследованиями, связанными с бактериологическим оружием. Разумеется, наивными мы тоже не были и вполне предполагали, что опыты будут проводиться не на каких-то банальных мышках и обезьянах, а на пленных и мирных жителях. Вот только никак не думали, что этих самых жителей в лабораториях просто на лоскуты резали, расчленяя на самые мелкие запчасти еще живых людей. Бррррр! Зрелище было еще то. А я сделал вывод, что доктор Менгеле из швейца просто сопляк по сравнению с командиром отряда 731. Поэтому, когда в 70 километрах от Шиньяна отряд 731 был окружен приданным нам 29-м десантно-штурмовым батальоном, от смерти Сиро спасло только то, что Гусев, ударив меня по руке, выбивая пистолет, и сказал, что этот гад быстрой пули вовсе не заслужил. Дескать, нехай живым помучается в ожидании трибунала и смерти. Мда... А ведь до начала войны я про этого и сию и не слыхал, и имел все шансы не слышать дальше, так как в феврале, еще до начала боевых действий, СССР предложил Японии свои услуги посредника в переговорах с США. Но поклонники кодекса Бусида категорически отказались. Да еще и, ну явно не подумав, устроили провокацию под ДТ Ленуром, ну и заполучили. Дальневосточный фронт маршала Горбатова за три недели наголову разгромил Квантунгскую армию и вышел к Желтому морю. После чего произошло не менее молниеносное освобождение Кореи. А потом император Хирохита, поняв, что трындец не просто близок, а уже наступил, в срочном порядке послал свою делегацию в Москву. В конце концов, после почти двухнедельных переговоров было заключено перемирие, а затем и трехсторонний мир. А результатом этого мира, неожиданно для меня, стал распад Китая на четыре независимые государства. Маньчжурию, которая впоследствии вошла в состав СССР, Уйгуристан, Центральный Китай и Южно-Китайскую Республику. Последствия этого распада периодически икаются до сих пор, особенно когда вечно голодный центр начинает очередной склоку с богатыми и процветающими южанами а мы можем в очередной раз оценить дальновидность Сталина, который был категорически против вхождения Уггуристана в состав СССР. Ведь одно дело взять псевдонезависимую страну под свой полный контроль, и совсем другое – иметь непосредственно на границе Союза толпы нищих китайцев. Что характерно, получилось все очень замечательно, так как Уггуристан поныне отлично выполняет роль буфера между СССР и скандальным южным соседом.